Глава 1. Макс заметил меня в университетском спортивном комплексе. Покончив с любительским спортом, я продолжала бегать по утрам и заниматься растяжкой. А на первом курсе из предложенных спортивных секций выбрала плавание. Именно там, в здании бассейна, и тренировались ребята. Как-то проходя мимо, я не удержалась и заглянула внутрь. Небольшой зал был пуст. Скинула обувь и босыми ногами вступила на татами. Я вспоминала ката, закрыв глаза и полностью доверяя мышечной памяти. Узкие джинсы не были мне помехой. Я скользила из стойки в стойку, замирая на блоках и боялась открыть глаза и увидеть своё отражение в зеркале на противоположной стене. Хисоку датчи, и я замерла. восстанавливая дыхание. А что ты ещё умеешь? раздался рядом со мной незнакомый мужской голос. От неожиданности я вздрогнула и открыла глаза. В дверях стоял парень лет двадцати с небольшим, высокий и темно-волосый, с мощным торсом, одетый в одни лишь чёрные потёртые штаны от доги. Смотря, что тебя интересует, я обернулась, скрестив руки на груди. Опыт небольшой. Ответила честно. 5 лет. Бойцовского нет? Нет. Боишься? Тебя? Я постаралась придать своему голосу как можно больше бесшабашности, но он всё равно предательски дрогнул. Но хотя бы и меня. Он улыбался, бросая мне вызов, а зелёные глаза его смеялись. А должна? Наваляешь мне? Издеваешься? Вместо ответа он кинул мне пару перчаток. Я подхватила их и на автомате надела. Они были немного велики, и я зубами подтянула ремень на запястье. Давай. Он стал напротив, принимая боевую стойку. Наваливай мне. Я только защищаюсь. Я всё ещё продолжала с удивлением смотреть на него снизу вверх. Ну, давай, детка. Самое интересное, что теперь он был предельно серьёзен. Я подняла руки, прикрывая челюсть. Высокий зараза. Поза расслабленная, выражение лица подбадривающее. Лоу-кик с правой ноги пришёлся на открытое бедро противника, но я не дала возможности это осознать, ушла в разворот, выдав коронную вертушку. Мне объективно не хватало роста, но мой противник не успел уйти в защиту. То ли не ожидал, то ли поддавался, но моя босая ступня опустилась как раз на его открытую скулу. И я приземлилась на обе ноги и на всякий случай ушла в глухую Мой противник расхохотался. Как тебя зовут, подарчик? Ксения, ответила, делая пару шагов назад и не выходя из стойки. Парень поднял руки вверх и представился. Макс. И мне очень нужна такая девчонка в команду. В команду? Я расстегнула перчатки и бросила их на татами. Я пару лет как не тренируюсь. А по тебе не скажешь, заметил Макс. да тронувшись до скулы, которая уже начала краснеть. Эмма, слышала про такие? Бои без правил? Я нахмурилась. Это бои в смешанных единоборствах, и там очень строгие правила. Зачем мне это? Ну, ты же пришла в зал. И что это значит? Только то, что ты тоскуешь по всему этому. А я предлагаю тебе дружную команду и возможность подзаработать. Вы участвуете в коммерческих боях? Совершенно верно. И нам ужасно нужна девчонка в легчайшем весе. У меня полулёгкий, поправила на автомате. Уверен, это не проблема. Тем более, ты давно не практиковалась. Я прав? Прав. Так что, ты с нами? Я Подожди, отказываться, подумай. Приходи завтра сюда. Просто познакомлю с парнями. А на следующее утро Всё пошло наперекосяк. Сначала не завёлся старенький Ford, подарок отца на начало самостоятельной жизни. На электричку я тоже не успела. Уже на вокзале обнаружила, что забыла конспект с домашней работой. Махнул рукой и решила просто никуда не ходить, а вместо учёбы отправилась бродить по нашему курортному городку. Погода стояла на удивление тёплая для октября. Я купила мороженое и двинулась к серпантинному спуску. того парня я заметила сразу. Он сидел на каменном парапете и не спускал с меня взгляда. Я замедлила шаг. Парень всё так же пристально следил за моим приближением. Единственным верным решением было развернуться и поспешить к частным домам, что стояли наверху. Но я продолжила спуск. "Привет", произнёс он, едва я подошла. "Привет", ответила я, не останавливаясь. Спешишь? Опаздываю. А можно я провожу? Нет. А кофе угостить можно? Меня ждут. Я ускорила шаг, но парень легко догнал и теперь шёл рядом. Врёшь. Почему ты так решил? У тебя мороженое. Идя на свидание редко покупают себе мороженое. А если меня подруга ждёт? Только если она на диете. Парень засмеялся. Меня зовут Артур. А что ты здесь делаешь, Артур? гуляю. Как и ты? Он остановился, схватив меня за рукав куртки и вынуждая остановиться, и предложил: "Давай гулять вместе". От неожиданности я растерялась. Он был едва ли не выше меня, но дутый жилет поверх спортивной толстовки не скрывал мускулистой фигуры. Серые пронзительные глаза смотрели прямо на меня. На щеках проступила чуть заметная щетина, а выбритые виски и короткий тёмный ёжик делали его моложе, чем он был на самом деле. "Кто ты?" спросила, не в силах отвести взгляд от его глаз. Внимательные, настойчивые, они словно гипнотизировали и мешали думать. "Артур", ответил он, улыбнувшись уголком рта. "Кто ты? Ты позволишь тебя проводить? У меня есть выбор? Признаться нет". Он снова улыбнулся. Меня зовут Артур. А тебя? Знаешь, люди обычно называют своё имя, когда знакомятся. Ксения. Рад знакомству, Ксения. А теперь предлагаю спуститься на берег и всё-таки выпить кофе. Он протянул открытую ладонь, и я почему-то вложила свою руку в его. Мы гуляли весь день. Сначала взяли кофе и спустились на пляж. Замёрзнув на пронизывающем ветру, поднялись в город и зашли пообедать в один из ресторанчиков в центре. Потом снова гуляли и говорили. Говорили обо всём на свете: о детстве и любимых книгах, о море и кино, об учёбе. За день я узнала о нём безумно много и не узнала ничего. Мы расстались у железнодорожного вокзала. Он аккуратно коснулся губами моей щеки. и сказал: "Спасибо за чудесный день, Ксения" и просто ушёл. А я осталась стоять посреди дороги, пытаясь осознать, что он даже не попросил мой номер телефона. Только вернувшись в квартиру, я вспомнила о встрече в зале. Ехать куда-либо было уже поздно. На следующее утро я встала пораньше, чтобы успеть на электричку и приехать на занятия вовремя. День был пасмурным. Я смотрела в окно и пыталась поверить, что произошедшее накануне встречи было правдой. Стоя на платформе в ожидании поезда, я надеялась, что увижу его среди тех, кто, как и я, торопится по своим делам в город. Но Артур был не из таких, кто толкался по утрам в тесноте электричек. Он был другим. Он так и не рассказал, чем занимается. Я знала, какой его любимый цвет или фильм, Но не представляла, сколько ему лет, или есть у него машина, живёт ли он в нашем курортном городке или просто проездом, например, из столицы. И от осознания всего этого на душе становилось до странности горько, будто меня предал близкий человек. За день я настолько измотала себя этими мыслями, что, вернувшись домой, никак не могла успокоиться. Поймала себя на том, что собираюсь на серпантинный спуск проверить Не ждёт ли он меня на месте нашего знакомства? Приняла душ, повторила несколько дыхательных упражнений, заварила свежий чай и устроилась в кресле с книгой, положив мобильный рядом. Он не спросил мой номер и фамилию тоже. А вдруг? Конечно, мне никто не позвонил, и я легла спать, оставив телефон включённым. Как ни странно, спала я хорошо. И проснулась сама за несколько минут до будильника, с ясной головой и готовым планом действий. Макс ждёт моего решения. Так почему бы не попробовать? До тех пор, пока не подписан договор, я ничем не рискую. И вес у меня полулёгкий, поэтому в ближайшее время я им не подхожу. День в универе пролетел незаметно, а после занятий я отправилась в бассейн, заглянув по дороге в зал. Там никого не было. Я плавала около часа. Потом переоделась, подсушила волосы и решила посидеть в небольшом кафетерии, расположенном на первом этаже комплекса. Взяла зелёный чай и, подумав лишь мгновение, эклер. Ты же сказала, что вес у тебя полулёгкий. Макс снова подкрался незаметно, и я чуть не подавилась пирожным. И тебе привет, ответила, сделав глоток и отставив чашку в сторону. Не помню, чтобы давала своё согласие. Но ты же здесь. Я плаваю в бассейне дважды в неделю. И не хочешь на татами? Хочу, ответила, прежде чем успела подумать. Идём. Макс притянул мне руку. Познакомлюсь с ребятами. Сейчас? А вдруг ты снова передумаешь? Да и дай иклер, приходи. Это твой последний иклер на долгие месяцы вперёд. Это ещё почему? Ты не знаешь нашего тренера. Он грэплер в лёгком весе. И просто повернуть на правильном питании и образе жизни. Веган, не пьёт и не курит, и перед соревнованиями с бабами ни ни. Целибат? Только не подкинь ему эту гениальную идею. Ребята разбегутся. Я засмеялась. Ты уверен, что после такой рекламы я соглашусь стать частью вашей команды? Его нет в городе, а остальные ребята просто душки. Макс обворажительно улыбнулся. Решайся. А девушек в вашей команде нет? Легчайший вес большая редкость в ММА, но зато самая безопасная категория. Не поверишь, но мелких девиц в единоборствах немного. Да что ты говоришь? Я поднялась из-за стола. Идём знакомиться с твоей командой. Макс протянул мне руку, широко улыбаясь. Я знал, что ты согласишься. Я просто посмотрю. Ты согласишься. Парней в зале было трое. Вот тот стеснительный увлень в углу это Мих, начал знакомство Макс. Мих, это Ксюша. Блондин с огромными голубыми глазами и ямочками на по-детски пухлых щеках поднялся и подошёл, протягивая мне руку. Супертяж. Не меньше 120 точно. Наверняка вольник. Как его с такой внешностью туда занесло? Вот тот балбес, это Никита. Совсем ещё юный парень, рядлы старше меня. Светло-русый крепыш в спортивном костюме, наверняка дзюдоист. Привет, помахал мне Никита из противоположного угла зала. Я кивнул в ответ. Игорь представился молодому мужчине в очках и с бородкой. Тёмные, чуть отросшие волосы лёгкими кудрями падали ему на лоб, ничуть не мешая при этом. На нём было белоснежное доги и коричневый пояс. Мастер-интеллектуал, отметила про себя. Полусредний вес, карате и джиу-джитсу, возможно. Ксения вежливо ответила, пожимая протянутую ладонь. Вы решили к нам присоединиться? Ещё не решили, но подумываем. Последнее слово заждано вам, да, Макс. За мной, ответил парень сквозь зубы. За контракты отвечаю я. А если он не возьмётся её готовить? Возьмётся. Вы её не видели в деле? Макс повернулся ко мне. Покажешь, Ксюш? Пожалуй, пока нет. Как часто тренируетесь? Каждый день после 5, ответил мне Игорь. Удобно? Вполне. Постараюсь завтра к вам присоединиться. Пока, мальчики. С этими словами я развернулась и направилась к выходу. На душе было легко.